Пятое. Два дня и не больше. Камиль посмотрел на Ирен, скорее лежащую, чем сидящую на диване в гостиной. Тяжелый живот, расставленные колени. И чтобы отпраздновать это, Ты принес мне цветы? Нет, потому что я еще вчера собирался. Господи, подумал он, ну как я умудряюсь влипать в подобные ситуации? «А вчера ты забыл?» — спросила она, с трудом поднимаясь с дивана. Он заколебался, не соврать ли. Этим вечером он собирался рассказать ей о встрече с судьей, об угрозе его отстранения, а может и увольнения. «В очередной раз поговорить о себе», — подумал он. «Конечно, сегодня неудачно получилось. Когда ты вернешься, у тебя, возможно, уже будет сын. Ирен, я уезжаю не на три недели, а на два дня. Уже не три недели осталось. Да ладно. Ирен пошла за вазой. Знаешь, что мне действует на нервы, заметила она, улыбаясь. Я и хотела бы немного подуться, но у меня не получается. Они красивые, твои цветы. Это твои цветы. В дверях кухни она обернулась к Камилю. Мне хочется дуться, продолжила она, потому что мы дважды говорили о том, что хорошо бы съездить в Шотландию. Ты два года размышляешь и, наконец, решаешься, и едешь туда без меня. Но я ведь не в отпуск еду, ты же знаешь, а я бы предпочла в отпуск, заключила Ирен и скрылась в кухне. Камиль поспешил за ней, попытался обнять, но Ирен воспротивилась. Мягко, но воспротивилась. В этот момент позвонил Луи. «Я хотел сказать вам, э, за Ирен не беспокойтесь. Я Скажите, что я в ее распоряжении в любой момент». «Ты очень любезен, Луи». «Кто это был?» — спросила Ирен, когда он разъединился. «Мой ангел-хранитель». «А я думала, что твой ангел я?» — сказала Ирен, прижавшись к нему. — Нет, ты моя матрешка, — ответил он, кладя руку на ее живот. — Ох, Камиль! — вздохнула она и тихонько заплакала.